Глава двадцать четвертая. «Вы это слышали?» — обернулся ко всем Иван Федорович. «Нет», — ответил охранник Светы. «Ну, разве что ветер гуляет». Смех повторился. «Черт, никогда не думал, что смех заставит меня покрываться мурашками. Будто я в фильме ужасов оказался». Света жестами ответила, что тоже ничего не слышала. «Я не понимаю язык жестов, Светлана Дмитриевна». Напомнил Иван Федорович. Она ничего не слышит. Перевел я, и мы с куратором переглянулись. Что происходит? Насторожился Ренат Игоревич и достал табельное оружие. Это вас от призраков не спасет. Кивнул я на его пистолет.、П、призраков испугалась света. А вместе с ней насторожился и Марс. Он оскалился в сторону прохода. Не бойся. «У нас с Иваном Федоровичем хватит сил, чтобы их изгнать, если понадобится», — заверил я сестру. «А я уж было решил, что вы больше не ногой в подземелье», — подметил куратор. «Мы проделали долгий путь не для того, чтобы отступать в самом конце», — хмыкнул я и пошел первым. Земля на входе была придавлена. Да и здесь не было опавших листьев, которые стилали своим покрывалом весь остальной лес. Неподалеку были разбросаны камни разных размеров. Не так давно и ими был заложен этот проход, но вот кто его разобрал? Оставалось надеяться, что это сделали не выросшие внизу твари. Я прошел в темное нутро старого тоннеля, но уже через два метра меня обогнал Марс, едва не свалив с ног. Так быстро он промчался, а тоннель здесь был узкий. Я включил фонарик телефона, не став ориентироваться на светящуюся магию, что излучал Волк. Но присмотревшись, выключил и обратился к сестре, чтобы проверить свою теорию. Свет, ты видишь, как светятся глаза волка? Да и вообще, хоть какое-то свечение от него видишь? Нет, волк как волк, только большой. Корява ответила она. А вы, Ренат Игнатьевич? Тоже ничего не вижу, ответил охранник и включил фонарь. Я последовал его примеру, убедившись, что для создания магических животных использовали отнюдь нестандартную магию. Ренат Игоревич пошел вперед, светя себе подноги, я же осматривал стены. Тоннель был сделан из кирпичной кладки без декоративной облицовки. Провел по стене пальцем и на нем остался приличный слой пыли. Но хоть этот тоннель не имеет привычки перемещаться, уже плюс. Смех снова раздался из темного нутра тоннеля. Мне это не нравится, прокомментировал Иван Федорович. Такое ощущение, что мы идем в ловушку. Когда этот тоннель строили, динамики еще не изобрели, поэтому вывод один, хмыкнул я. Скорее всего, когда-то сюда зашли любопытные дети и заблудились. Света прошла мимо. Она была в короткой футболке, а руки покрылись мурашками. Учитывая, что сюда огненная колдунья ехала без куртки. то и сейчас ей не было холодно. Ей было страшно, но она продолжала идти вперед. «Думаете, это просто призраки играют?» насторожился куратор. «Скорее всего, это отголоски их прошлого. Они могут и не понимать, что умерли», раздался голос Макара, но услышали его только я и Иван Федорович. «Скоро мы сами все увидим», — ответил я. Мы дошли до первой развилки, и волк свернул налево. Он шел уверенно, словно не раз бывал здесь раньше. Да и свет от фонарика вылавливал на пыльном полу редкие следы животных, но по ним уже было не разобрать, кому они принадлежали. Разве что по размерам было видно, что медведи здесь не шастали. Через триста метров волк остановился. У охранника света был самый мощный фонарь, поэтому он посветил вперед. Внизу была каменная кладка, а пыль на ней лежала параллельными полосами. «Это ловушка. Люк в полу», — озвучил он очевидное. «Как будем обходить?» — спросил Ван Федорович. И в этот же момент волк просто перепрыгнул через двухметровое препятствие. «Это, конечно, здорово, но люди так прыгать не умеют», — подметил я и стал светить телефоном в уголки пола в поисках пространства, по которому можно пройти. Но прохода не было. Огромный люк плотно прилегал к стене. Она была гладкой, без видимых выступов, поэтому и методом скалолаза это препятствие не одолеть. «Здесь нам не пройти. Только если возвращаться с лестницей и приделывать к потолку канат для прыжка», — озвучил я свои выводы. «Отойдите», — попросила всех света, и мы отошли на пять шагов назад. Потом она уверенным тоном позвала волка. «Марс, сюда». Волк разбежался и перепрыгнул обратно. Несколько метров проскользил по пыльному полу противно скрипя когтями и остановился в нескольких сантиметрах от Светы. Девушка взглянула ему в глаза, и они застыли друг напротив друга. Мы молча наблюдали. Так прошло не больше двух минут. Внезапно Волк принюхался и обогнул Свету, указывая другой путь. Обход, предупредила девушка. Мы вернулись к развилке и прошли в средний тоннель. Марс вел нас уже не так уверенно. Он часто останавливался, чтобы присмотреться или принюхаться. Мы не сговариваясь светили на пол и стены, разом освещая всеми фонарями все пространство, чтобы не пропустить возможную ловушку. Раз есть одна, то должны быть и другие. Наивно было надеяться, что волк это понимал. Поэтому, когда Марс остановился и обернулся к свете жалобным взглядом, она успела прокричать: "Ложись!" Мы бросились на пол, и даже волк приник, закрывая морду большими лапами. Вовремя. Упавшие фонарики осветили открывшиеся отверстия в стенах, из которых вылетели болты. Все произошло быстро, и секунды не прошло с момента общего падения до выстрелов. Поднялись мы вместе с волком. Отряхнулись, насколько это возможно, и пошли дальше. И снова вдалеке раздался детский смех. Я не боялся призраков, но это начинало нервировать. Они уже сто раз могли показаться, но вместо этого предпочитали смеяться вдалеке. Словно в самих стенах. Так, не надо думать о стенах. Мы сюда пришли за ответами, и без них мы не уйдем. И не важно, что с подземельями. У меня связаны лишь плохие воспоминания. Как и Света, я должен преодолеть любой страх. Несмотря на тревожные мысли внешние, я оставался спокоен. Нельзя показывать слабость даже близким людям. Мы шли дальше, не теряя бдительности. На полу валялось много камней размером не больше моего кулака, и я старался обходить их стороной. Однако через пятьсот метров позади раздался тревожный голос Рената Игоревича. «Я на камень наступил». «И что?» — сперва не понял Иван Федорович. Он в пол вдавился. Сглотнув, ответил охранник. «Светлана Дмитриевна, ваш питомец не знает, что делать в таких случаях». Она ответила жестами, так было быстрее. «Мы общаемся образами». И с этой ловушкой он не сталкивался. Марс ходил здесь всего раз, очень давно. Сестра подсвечивала руку фонариком, который говорила на языке жестов. И что делать? Вдруг я сделаю шаг, и мне на голову кувалду упадет? Тревожно спросил охранник. Я хорошо помнил, что от подземелей можно ожидать чего угодно. Сделал пять шагов вперед по тоннелю и тихо позвал Макара. Ась, я тут. Шепотом ответил он, но показываться не стал. Узнай, что за ловушка. Я говорил так тихо, чтобы больше никто не услышал. Да, капитан. Таким же тоном ответил призрак. Я вернулся к охраннику, с которого от нервов уже семь потов сошло. Это всего за минуту. Он напоминал застрявшего на мини бойца. Только вот на поле боя можно хоть саперов вызвать, а здесь? Придется разбираться самим, раз уж полезли. Да и связь тут не ловила. Один фонарик работал, быстро разряжая телефон. Макар объявился через пять минут и прошептал мне на ухо: "Внизу спуск, типа горки, а в стенах ничего нет.、В、потолке тоже". Я кивнул, показывая призраку, что услышал. У меня есть идея. Мы обвяжем вас веревкой и отойдем метра натри. «Если в полу люк, то мы сможем вас вытащить», — озвучил я. «Алексей Дмитриевич, я сомневаюсь, что мы второй раз столкнулись с люком. Скорее, здесь что-то пооригинальней». «Я знаю наверняка. Нашел стыки в полу». «Так что, у кого веревка?» Хорошо, что в моих словах никто не усомнился и не попросил посмотреть на эти скрытые в полу стыки. Веревка нашлась в рюкзаке Ивана Федоровича, и мы спешно обвязали Рената Игоревича. Мы отошли втроем держать за веревку, а Марс и вовсе схватился за конец. Этого расстояния достаточно, спросил я у куратора, но на самом деле обращался к своему призраку. Да, вы из-за границы, Люка, ответил Макар. Думаю, да, ответил Иван Федорыч, принимая мою игру. Ринат Игнатьевич, мы держим вас. Постарайтесь сбежать очень быстро. Охранник Света кивнул и ринулся к нам. Но как ожидалось, люк открылся в тот же момент. Охранник провалился, а мы стали тянуть веревку. Ноги скользили по пыльному полу, я еле смог упереться астык. Я в порядке, подал голос Ренаты Григорьевич. Здесь прямо древняя горка. Интересно, куда она ведет. Это намек, что вас можно отпускать? пошутил Иван Федорыч. Нет, я не настолько любопытный, чтобы рисковать своей жизнью. Мы принялись вытягивать мужчину. Больше всего сил в этом нелегком деле приложил именно Марс. У него их было больше, чем у нас троих вместе взятых. И вскоре Ренат Игоревич сам подтянулся на стыке люка и вылез к нам. «Фух, как на аттракционе. Давно я таких эмоций не испытывал», прокомментировал он, сбрасывая из себя веревки. На лице в самом деле была смесь страха и радости. «Мы пошли дальше». И насторожились, когда волк снова остановился. Он повернул к нам морду и жалобно заскулил. Света не успела перевести. Марс убрал лапу с такого же камня рычага, и под нами открылся очередной люк. Вот не могли других ловушек придумать? Совсем плохо с фантазией. Я ударился копчиком о ровную поверхность и покатился вниз вместе с остальными. Света кричала, Марс скулил. А мы с мужчинами упорно молчали, и вскоре в конце показалось голубое свечение, гораздо ярче, нежели исходило от волка, и мы друг за другом плюхнулись в большую светящуюся лужу. Жидкость смягчила падение. Не успела сказать, это и был обход, по слогам произнесла света. Так себе обход, ответил я, поднимаясь. Я весь оказался измазан в этой светящейся жидкости, от которой так и разило маги. Отряхнулся, насколько смог, и протер лицо рукавом, который чудом остался чистым. Туда, указала Света. Волк вылез на берег и отряхнулся. А мы опрометчиво подошли слишком близко, так что брызги попали на всех. Я первым ступил на каменный берег вслед за волком и подал руку сестре. Словно сюда сливали отходы магических экспериментов, прокомментировал я. Тогда удивительно, что мы в них еще не растворились, ответил Ланфедорович, вставая рядом. Света посветила фонариком на руку и жестами объяснила. Марс показал, что соседний люк вел в бурлящее озеро кислоты, а этот к месту его рождения. Капец. Хорошо, что я не знал об этом раньше, сказал Ренаты Григорьевич. Здесь была пещера. По стенам и потолку было хорошо видно, что это не творение человека. Ну или маг Земли создал, опять же, для выброса магических отходов. Волк сел на берегу, всем своим видом показывая, что поставленную задачу выполнил и собирается отдохнуть. «Давайте осмотримся», — предложил Иван Федорович и постучал по своему фонарику. «Черт, не работает». А вот мой телефон, окунувшийся в эту магическую лужу, продолжал исправно светить. У меня в рюкзаке есть запасной. Секунду, произнес Ренат Игоревич, снимая с плечи рюкзак. А Марс сможет нас вывести отсюда, обратился я к сестре, светя на горку. Она была слишком крутая и гладкая, чтобы по ней можно было забраться обратно. Есть проход, ведущий в лес, но там нет магии. Вся магия здесь. Так показывает Марс, ответила на языке жестов Света. Может, он видел что-то необычное? Я спрашивал, надеясь на удачу. Да, у нас с Волком могли быть разные понятия о необычности происходящего, но попробовать стоило. Как говорится, за спрос не бьют. Для него здесь все необычное. Жестами объяснила сестра. Хорошо, но может он видел других животных? Нет, ответила голосом Света. Попытка не удалась, поэтому я продолжил обыскивать пещеру вместе со всеми. Алексей Дмитриевич, можешь ты вам выдать нормальный фонарь? – спросил у меня Ренат Игнатьевич. Я взглянул на свет от его фонаря и на свой телефон, что светил ничуть не хуже, и отказался. В ответ охранник пожал плечами и принялся светить на потолок. Но там он разве что магическую летучую мышь найдет, хотя казалось, что мы здесь совершенно одни. И снова детский смех. Он исходил из прохода возле которого лежал Марс, и я направился туда. Волк пропустил меня недернув глазом, но хотят люди осматриваться, пускай. Я прошел в широкий тоннель, в стене которого была развилка еще из двух тоннелей. Из одного из них исходил тот самый смех. Я пошел на звук, надеясь, что стены здесь не живые. Шел минут десять, пока под ногами не начала хлюпать светящаяся голубоватая жидкость. Видимо, раньше она заполняла всю пещеру, а сейчас осталась лишь во впадинах. Макар, видишь что-нибудь? – спросил я у призрака, который всегда следовал за мной, или вернее, за волшебным кирпичом. – Нет, там тоже большая лужа, дыра в потолке, и все, – ответил Макар и материализовался. Но сделал он это только для того, чтобы театрально пожать плечами и снова раствориться в воздухе. Меня насторожили слова о дереве в потолке, и я решил проверить. Вышел в гrotы и нашел источник смеха. Двое призрачных детей, не старше пяти лет, носились друг за другом, но, завидев меня, они быстро скрылись в стенах. Макарты тоже это видел. Да, на них одежда как из восемнадцатого века. Ответил призрак из пустоты. Значит, призраки питаются этой магией. Высказался я и опустился к небольшому озеру, ну или большой луже. Да, но напрямую они этого делать не могут. Скорее всего, привязаны к артефакту, который черпает энергию отсюда. С призраками под училищем делают также, но зачем? Я призрак, а не экстрасенс. Хмыкнул Макар и замолк. Я выключил фонарик на телефоне. Магия от миниозера давала достаточно света, а подняв голову, я увидел ту самую дыру в потолке пещеры. Ветер задувал сюда с поверхности золотистые листья, что падали в магическую жидкость и тут же тонули в ней. Посреди озера был небольшой каменный островок метра два в диаметре. На нем лежали крупные яйца, напоминавшие страусины. Как думаешь, какое животное их отложило? Что? Ты о чем? Призрак снова материализовался. На этот раз у него в руках была большая лупа, через которую он осматривал все вокруг. Вон на тех яйцах, указал я накладку на островке. Нет там никаких яиц. Да ты шутишь? Я же не слепо. Меня осенило раньше, чем я закончил фразу. Однако Макар ответил: Да у тебя походу глюки от магического фона пошли. Это не глюки. Ответил я, скидывая с плеч рюкзак. Сам не ожидал от себя такого, но прямо в одежде я снова полез в эту жидкость, наполненную магией. Здесь было не глубоко. Свечение остановилось у моей груди, поэтому до островка я дошел по скользкому дну на своих двоих. Здесь было пять больших яиц. Вернее, от четырех из них осталось только скорлупа. Я уже видел такое, когда на прошлой стажировке перед нами. Вылуплялись мальки регатов, а вот одно из яиц было целым. Движемый собственным любопытством, я поднял его. Да тут килограмма три, не меньше. Однако мальки летающих регатов, за которыми мне пришлось погоняться, были куда крупней. Перед тем, как его уничтожить, я хотел показать находку укрупатору, но стоило мне вновь окунуться в магическую жидкость, как меня будто обдало током. Но я почувствовал, что эта магия так пронеслась по моим каналам, но не моя. Я еле удержался на ногах. Магическая жидкость в озере забурлила, а яйцо в руках начало сиять. Оно стало горячим настолько, что обожгло мне ладони. Да что происходит? Подумал я, выпуская яйцо из рук.